Часть третья. Узнав о сообщениях датских газет об отсутствии в Копенгагене гостиницы «Бристоль», Сталин пришел в бешенство. «На кой черт вам сдалась эта гостиница? Сказали бы, что они встретились на вокзале. Вокзалы всегда стоят на месте». Сталин приказал Ягоде произвести детальное расследование и доложить ему фамилии сотрудников НКВД, виновных в такой дискредитации всего судебного процесса. В надежде как-то выправить положение, Егода сразу же отрядил в Копенгаген опытного сотрудника иностранного управления НКВД, чтобы тот посмотрел на месте, что можно сделать для ликвидации промаха или хотя бы смягчения столь скандального эпизода. Сотрудник вернулся ни с чем. Множество людей, причастных к этому делу, недоумевало, как вообще могло случиться, что НКВД выбрало для столь серьезного дела несуществующий Бристоль. Ведь в Копенгагене имеется бесчисленное множество реально существующих гостиниц. Казалось бы, есть из чего выбирать. Специальное расследование, проведенное по требованию Сталина, выявило следующее. Когда Гольцман, не выдержав инквизиторского нажима следователей, согласился, наконец, подписывать все, что ему будет предъявлено, организаторам процесса потребовалось выбрать место мнимых встреч Гольцмана с Седовым, при том такое место, чтобы оттуда легко было попасть на квартиру Троцкого. Ежов решил, что наиболее подходящим местом является гостиница. Название, соответствующей Копенгагенской гостинице, следовало получить от так называемого первого управления наркоминдела, собиравшего информацию обо всех зарубежных странах. Однако начальник секретного политического управления НКВД Молчанов, обеспечивавший техническую сторону подготовки судебного процесса, счёл неосторожным прямо обращаться в наркомендел за названием гостиницы в Копенгагене. Он знал, что это название вскоре будет фигурировать на открытом процессе, и сотрудники наркомендела смогут сообразить, что к чему. Но Молчанов перемудрил. Он приказал своему секретарю позвонить в первое управление наркомендела и попросить рекомендовать несколько гостиниц в Осло, и Копенгагене, якобы для размещения группы видных сотрудников НКВД, направляемых в скандинавские страны. Молчановский секретарь так и сделал. Но, перепечатывая полученный список гостиниц для своего шефа, он перепутал, какие из названных гостиниц находятся в Осло, а какие в Копенгагене. Так возникла ошибка, сыгравшая столь роковую роль, на судебном процессе. Молчанов, как на грех, остановился на названии Бристоль, действительном для Осло, но не существующем в Копенгагене. Но откуда же было знать об этом Гольцману, подписавшему свое признание о связях с Троцким?